За годы нашего брака мы с Марией ничуть не охладели друг другу и, как в юности, ходим порой на свидание. Когда кипа требующих моего внимания бумаг уменьшилась, чуть ли не вдвое, дверь в кабинет отворилась и вошла Мария. «Ваша честь, надеюсь, сегодня вы будете хорошо себя вести, потому что у меня появилась альтернатива вашему обществу», сказала она с улыбкой. Улыбнувшись ей ответ, я поинтересовался. «Что ты имеешь в виду?» «Видишь ли», — объяснила она. Когда я вошла в здание суда, внизу дежурил новый охранник. Он меня не знает. Я сказала ему, что собираюсь отправиться ужинать в ресторан. Представляешь, парень попросил его подождать. Дескать, он освободится через сорок пять минут. Я стукнул кулаком по столу и прорычала в комичном гневе. Это будет стоить ему работы. Мария рассмеялась. Ваша честь, не думаю, что вам стоит претендовать на его место. Вряд ли кто-нибудь доверит вам заряженный пистолет. «Лучше занимайтесь тем, за что вам платят деньги». Затем мы заговорили о том, как прошел мой рабочий день, и я рассказала Марии о даре семьи Реда Стивенса. «О чем пойдет речь на следующем заседании?» — спросила она. Я ответил, что утром мы рассмотрим дар смеха. Мария заинтересовалась видеопосланиями Реда Стивенса Джейсону. Я подумал, достал диск с надписью «Дар смеха» и сказал... Что ж, сейчас ты увидишь сама, точнее, сама услышишь. Вставив диск в плеер, я взял пульт и сел на свое место. Мария расположилась в одном из кресел для посетителей. Затем экран посветлел, и мы увидели Реда Стивенса. Видя, что Мария хочет о чем-то меня спросить, я нажал на паузу. Когда делались эти видеозаписи? «Ред Стивенс умер через несколько недель после того, как записал свои послания на видео», — ответил я. «Как жаль, что в конце жизни этому человеку пришлось разговаривать с видеокамерой, а не с внуком», — задумчиво сказала Мария. Мне кажется, Ред Стивенс знал, что это единственный способ докричаться до Джейсона. «Мы замолчали, я нажал пуск», — заговорил Ред Стивенс. «Сынок, в этом месяце ты будешь учиться дару смеха». Но не надейся, что речь пойдет о кинокомедиях или комических шоу в ночных клубах. Дар смеха, который ты должен постичь, — это способность смеяться, глядя на себя и свои проблемы. Да, честно говоря, и на жизнь вообще. Многие люди несчастны лишь потому, что относятся ко всему слишком серьезно. Надеюсь, за прошедшие полгода ты понял, что в жизни есть вещи, которые нужно воспринимать серьезно и которыми стоит дорожить. Однако жизнь без смеха не жизнь. В ближайшие тридцать дней ты должен найти человека, у которого достаточно серьезных проблем, но который при этом сохранил способность смеяться. Кто научился смеяться несчастьем в лицо, обязательно будет счастливым. Полчаса спустя мы с Марией вышли из здания суда и рука об руку двинулись через сквер имени Говарда Реда Стивенса в наш любимый греческий ресторан. Мы вспоминали дни своей молодости, как счастливые, так и не очень. Сейчас даже те ситуации, когда мы остро нуждались в деньгах, воспринимались нами как комичные. Ужин прошел прекрасно, и мы хорошо провели время, слушая жизнерадостную греческую музыку в исполнении скрипача. Потом мне приспичило сходить в туалет. Когда я вернулся, меня ожидал сюрприз. Моя дорогая женушка нацепила гигантский резиновый нос, дурацкие фальшивые усы и нелепые клоунские очки. — Ваша честь, я хочу представить суду дар смеха, — важно произнесла она. Вы бы слышали, как мы оба хохотали. Следующее судебное заседание началось как обычно. Встать суд идет, — торжественно возвестил судебный пристав Пол. Я важно прошествовала к своему судейскому креслу. Этот путь стал для меня настолько привычным, что, уверен, мне было бы нетрудно проделать его и во сне с закрытыми глазами. Да, обязанности судьи требуют соблюдения некоторых помпезных ритуалов. Но сегодня не давались мне с трудом. Я то и дело вспоминал лицо моей дорогой Марии с резиновым носом и фальшивыми усами. Усевшись на свое место, я постучал молотком, призывая присутствующих к порядку, и предложил мистеру Гамильтону взять инициативу в свои руки. Гарритон, не мешкая, вызвал к свидетельской трибуне Джейсона, и тот рассказал нам, как он познакомился со слепым молодым парнем Дэвидом Ризом. По словам Джейсона, именно смех помогал Ризу сохранять оптимизм и присутствие духа, несмотря на слепоту. После того, как Джейсон вернулся на свое место в зале суда, Гарритон вызвал для дачи свидетельских показаний Дэвида Риза.